не умел вести преподавание. Поэтому, хотя Петр изучил несколько языков и других предметов, но из них почти ничего не усвоил. Мало того, он даже получил отвращение к занятиям. Брюмер не считался с малыми способностями своего воспитанника и заставлял его учиться одними лишь наказаниями – стоянием на коленях, ударами хлыста и тому подобное. Поэтому, приехав в Россию, Петр удивил ограниченностью своих познаний даже малообразованную, но умную императрицу Елисавету, которая и назначила к нему лучших русских учителей. Но частые болезни, а затем и брак помешали Петру получить достойное образование. Он проявлял интерес только к военному делу и с увлечением изучал тактику, фортификацию и тому подобные предметы. Это увлечение вызывалось стремлением молодого герцога во всем походить на знаменитого в то время полководца прусского короля Фридриха Великого, перед которым Петр благоговел. Но к России Петр не мог привыкнуть, Не любил ее и думал только о своих галштинских офицерах и солдатах, которых в 1755 году ему разрешили привести в Россию. С супругой наследник престола скоро разошелся, а к сыну Павлу, родившемуся в 1754 году, был совершенно равнодушен. Елисавета скоро поняла неспособность племянника к правлению, но ничего не могла изменить, так как он был единственным прямым потомком Петра I. 25 декабря 1761 года Петр III вступил на престол. И через несколько месяцев последовали две важные реформы – уничтожение тайной канцелярии, ведавший политические преступления и издание 18 февраля 1762 года манифеста о вольности дворянской. До Петра III население России делилось на три главных класса: духовенство, дворянство и тяглых людей. Первое служило государству совершением религиозных обрядов и делами духовного просвещения. Дворянство обязано было нести службу в войсках и в управлении, а тяглые люди содержали государство этими. По манифесту 1762 года дворяне освобождались от личной обязательной службы и могли по своему желанию или продолжать ее, или выйти в отставку. Имели даже право уехать за границу и служить там, получив только совет, чтобы никто не дерзал без обучения наук детей своих воспитывать. Но ни уничтожение тайной канцелярии, ни манифест дворянству не доставили Петру расположение народа и высшего общества. Император раздражал русское национальное чувство своей любовью к Пруссии и Галштинии.